Глава девятая. Смотреть и видеть. И что? За все эти годы никто-никто? Медведь что-то непонятное в воздухе пальцами правой руки изобразил. Такое вопросительно отрицательное, скорее всего, по его замыслу. Да за какие уж годы. Не так давно они тут и живут. Спрашивал я как-то своих женушек. Их матери даже не тут родились. Они здесь. Родители жен только в пустоши и пришли. Медведь, если уж так, как на самом деле ни дедушке, ни Алексею сейчас вопрос не задал? себе он спрашивал. Как такое могло произойти, что этакое богатство никто не распознал? Ответ дедушки он вообще мимо ушей пропустил. Мысли его совсем другим заняты были медицинская капсула если еще и рабочая живика что теперь живика вот капсула воображение рисовало травнику картины одна лучше другой на материнской планете бы сказали делил он шкуру неубитого мохнатого когтистого животного никто никто повторил травник на дедушку вопросительно посмотрел Тот плечами пожал Никто. Я вот тоже сколько раз этот камень, ну, контейнер видел. Видеть медведюшка одно, понимать, что видишь, надо. Что про местных говорить? А кроме их тут никого и нет. Дедушка перевел глаза на Алексея. — Что еще скажешь? — Пока все. Смотреть контейнер нужно. Там маркировка должна быть. Старик опять себе заметочку сделал. Точно, по-другому парнишка заговорил. Маркировка. Никогда такое слово не слышал. Бывают просто транспортные контейнеры с медицинской капсулой. А есть и такие, что там еще запас расходников имеется. Продолжил Алексей. Откуда знаешь? Медведь из своих мечтаний вынырнул. В медицинской школе говорили. Прозвучало неожиданно для травника и старика. Впрочем, дедушка о чем-то подобном уже догадывался. Бродили у него такие мысли. «Откуда парнишка про живик узнает?» «Вот и оно!» «Ты что, в медицинской школе учился? Лекарь?» Зрачки медведя среагировали на ответ парня. «Насчет лекаря не скажу. Про школу вспомнил». «Вот тогда...» Медведь по коленям себя ладонями хлопнул. «В медицинской школе учился. Понимать, что видишь, надо!» — повторил дедушка. «Истина эта неоспоримая. По сокровищу можно ногами потоптаться, а не поднять его, не завладеть. Было такое уже с дедушкой. Давно, но помнит он этот случай. Без войны не живет ни одно поколение». На молодость старика тоже война выпала. Город в очередной раз с островитянами воевал. Тем спокойно никак не жилось. А может, городу? Кто знает. До дедушки таких сведений не доводили. Ему форму военную выдали, вооружили и геройски умирать отправили. Медведюшка как-то по пьяному делу старику наградами своими хвастался. Ну, не то что совсем хвастался. С большой гордостью о них упомянул. Перечислил, какие у него есть. Было чем ему гордиться. Дедушка тогда так и сказал. А своих промолчал. У него побольше было. Только прокута от них. Грудь в орденах, а штаны в дырах. Попадало на войне в руки старика, тогда еще парня молодого от сокровища. Но он об этом не знал. В руках его подержал и выпустил. Воевали они тогда уже на островах. Почти до столичного города дошли. Уткнулись горожане в крепость одну. Вроде не велика, а важная. Три раза на штурм ходили. Не все друзья дедушки после каждого вечером у костра собирались. Взяли. Кто жив из штурмующих остался и на ногах был, свои ранцы в крепости трофеями набили. Ну, все как положено. Начальство не возражало. Что сбоя боя взято, то свято. Дедушка в запале тогда свой ранец какими-то брусочками белого металла наполнил. Показалось ему, что будет правильно так сделать. Что это, для чего, кто знает. Но лежали они не в простом месте и не на виду. Дешевые вещицы так не хранят. Невелики были брусочки а тяжелый, за дедушку его ранец никто таскать не будет. Поносил он его день-два и сбыл с рук брусочки скупщику. Тот еще морду кривил при этом, говорил, что не мог паренек ничего хорошего взять. Как потом оказалось, обманул скупщик молодого солдата. Случайно позднее узнал дедушка, что ему попадало. В руках держал, видел а не знал солдат ценности тех брусочков. Спросить тоже было ни у кого. Дедушка после времени туда-сюда, а скупщика-то и нет. — Понимать, что видишь, надо, — третий раз произнес старик. Медведю после узнанного на месте не сиделось. Как у большинства, его организм среагировал, и теперь он от лежанки до стены, от стены до лежанки туда-сюда забегал. Ну, не бегом, конечно, просто ходил он по этому маршруту быстро. Пошли скорее. Травник дедушку за плечо нетерпеливо тронул. Куда? Тот из своих дум про молодость вынырнул. Куда, куда, к контейнеру. Загорелось у мужика, не потушишь. Да сядь ты, не мельтеши. Дедушка указал медведю на лавку. Успеем. Медведь нехотя подчинился. Перед тем, как к сокровищу ломя голову бежать, был еще у дедушки один важный вопрос к Алексею. Когда контейнер открывать будем, ничем нас не потравят. Слышал разное про подарки из прошлого дедушка. Часто говорили, что когда кто к ним руки протянет, всякое с такими бывало, то дым какой повалит, а после этого счастливчик свои легкие с кровью выкошляет. Ну и другое. Ничего вроде про такое в школе не говорили. Уверенности в ответа парня не было. Не знаю. Не торопись, повспоминай. Да вроде нет. Ну тогда ладно.